да что тут придумаешь не фырчит прихлопнув открытый капот уныло отозвался шофер посинел он весь бедняга а зяб скрючился видно не нашинский столичный какой то растерянно озирается вокруг везли они что то на дорожный участок из фрунза что же думаю делать появилась у меня шальная мысль но прежде на перевал глянул небо мутное сумрачное тучи бегут низко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 Сел передо мной на корточке, протянул пачку сигарет. Я взял сигарету, а рука дрожит. Мы все закурили, пришли в себя. Во мне опять заиграла эта проклятая дикая сила. А, гаркнул я. «Видал?» И как хлопнул шофера по плечу, он так и сел. Потом мы все трое вскочили на ноги и давай колотить друг друга по спинам, по плечам, а сами гогочим, выкрикиваем что-то нелепое, радостное. Наконец успокоились, закурили по второй. Я оделся, глянул на часы, спохватился. Ну, мне пора. Батимир нахмурился. Нет, заходи в дом, гостем будешь. А у меня времени не минутки. Спасибо, поблагодарил я. Не могу, домой хочу заскочить. Жена ждет. А может, останешься? Разопьем бутылочку? Начал упрашивать мой новый друг-шофер. Оставь, перебил его Батимир. Жена ждет. — Как тебя звать-то? — Ильяс. — Езжай, Ильяс. — Спасибо тебе, выручил. Батимир проводил меня на подножке до самой дороги, молча пожал руку, спрыгнул. Выезжая на гору, я выглянул из кабины. Батимир все еще стоял на дороге. Шапку он скомкал в руке и думал о чем-то, понурив голову. Вот и все. О сель я подробностей не рассказывал.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 Одолел я его на третий день, на поправку пошел. Пролежал еще два дня. Чувствую себя хорошо, хотел встать, но осель ни в какую, заставила меня поваляться в постели. Присмотрелся я к ней и думаю, я болел или она болела. Не узнаю, так измучилась, под глазами синие круги, исхудала, ветер дунет, с ног сшибет, да еще ребенок на руках. Нет, решил я, так не пойдет».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 Осель дала небольшой сверток для жены Алибека Джантурина. Завернул я к нему дому, посигналил. Вышла жена Алибека. От нее я и узнал, что рабочие из Китая телеграмму прислали на автобазу. Просят скорее перебросить заводское оборудование. А где же Алибек, поинтересовался я. Как где? На разгрузочной станции. Весь народ там. Эшелоны, говорят, уже прибыли. Я туда. Думаю, надо разузнать все толком. Приезжаю. Разгрузочная наша находится в ущелье на выходе к озеру. Это конечная станция железной дороги. Неспокойная, зыбкая полутьма стоит вокруг. Ветер из ущелья налетает порывами, раскачивает на столбах фонари, гонит по шпалам поземку. Снуют паровозы, сортируя вагоны. На крайнем пути кран мотает стрелой, сгружает с платформ ящики, окованные жестью и проволокой. Транзитный груз в Синдзан, на машиностроительный завод. Строительство там шло крупное. Мы уже возили туда кое-что из оборудования. Машин скопилось много, но никто не грузился. Будто ждали чего-то. Сидят в кабинах на подножках, иные прислонились к ящикам, укрываясь от ветра. На приветствие мое толком никто не ответил. Молчат, попыхивают папиросами. В стороне Алибек стоял. Я к нему. Что у вас тут? «Телеграмму получили?» «Да. Хотят досрочно пустить завод. Ну и что?» «За нами дело. Ты смотри, сколько навалили груза вдоль путей. И еще будет. Когда управимся? А люди ждут, надеются на нас. Им каждый день дорог. А ты что на меня-то? Я тут причем? «Что значит причем? Ты что, из другого государства, что ли? Или не понимаешь, какое дело в наших руках?» «Сдурел ты, ей-богу», — сказал я удивленно, и отошел в сторону. В это время подошел Аманжолов, начальник автобазы. Молча прикурил у одного из шоферов, прикрывшись полой, оглядел всех нас. «Вот так, товарищи», — проговорил он. «Созвонюсь я с министерством, может быть, подбросят подмогу. Но рассчитывать на это не надо. Как быть, пока сам не знаю». «Да, тут непросто сообразить, товарищ манжолов отозвался чей-то голос. «Груз габаритный. Больше двух-трех мест в кузов не полезет. Если даже организовать круглосуточную перевозку, хватит, дай Боже, до весны». «В том-то и дело», — ответил манжолов — «а сделать надо. Ну, пока по домам, думать всем». Он сел в газик, уехал. Наши никто не тронулся с мест. В углу, в темноте, кто-то пробасил, никому не обращаясь. «Чёрта с два! Из одной овчины двух шуб не скроишь!» Раньше надо было думать. Встал, пригасил окурок и пошёл к машине. Его поддержал другой. «У нас, говорит, всегда так, как подопрёт под самую завязку такая айда, выручайте, братцы, шофёра!» На него накинулись. «Это братское дело!» а ты, Исмаил, болтаешь, как баба на базаре. Я не вмешивался в спор, но вдруг вспомнил, как буксировал машину на перевале, и загорелся, как всегда. «Да что тут думать-то?» — выскочил я на середину. «Прицепа надо брать к машинам!» Никто не шевельнулся. Иные даже не глянули на меня. Такое мог ляпнуть только безнадежный дурак. Джантай тихо присвистнул. «Видали?» Я его по голосу узнал. «Стою, озираюсь по сторонам, хочу рассказать, какой случай у меня был. Но какой-то здоровенный детина слез с ящика, передал рукавице соседу и, подойдя ко мне, притянул за шиворот нос к носу. «А ну, дыхни!» «Ха!» — дыхнул я ему в лицо. «Трезвый!» — удивился Верзил, отпуская ворот. «Значит, дурак!» — подсказал его дружок. И оба пошли к своим машинам, уехали. Остальные тоже молча поднялись, собираясь уходить. Таким посмешищем я никогда не был. Шапка покраснела на мне от позора. «Стойте! Куда вы?» — заметался я между шоферами. «Я ведь серьезно говорю, прицепы можно брать!» Один из старых шоферов, Аксакалов, подошел ко мне расстроенный. «Когда я начал здесь шоферить, ты еще без штанов ходил, малый. Тянь-шань, не танцплощадка». «Жаль мне тебя. Не смеши народ». Люди, посмеиваясь, стали расходиться по машинам. Тогда я крикнул на всю станцию «Бабьёвы, а не шофёры!» Зря я сделал это на свою голову. Все приостановились, потом разом ринулись на меня. «Ты что, чужими жизнями поиграть захотел? Новатор, премию зарабатывает!» — подхватил жантай Голоса смешались, меня прижали к ящикам. Думал, измолоть от кулаками, подхватил с земли доску. «А ну, расступись! свистнул кто-то и растолкал всех. Это был Алибек. «Тише!» — гаркнул он. «А ты, Ильяс, говори толком, быстрей говори!» «Да что говорить?» — ответил я, переводя дыхание. «Пуговицы все пообрывали. На перевале я тащил машину к дорожному участку на буксире с грузом. Вот и все. Ребята недоверчиво примолкли. — Ну и? — Вытянул? — с сомнением спросил кто-то. — Да, через весь долон до усадьбы. — Ничего себе! — подивился чей-то голос. — Брешет! — возразил второй. — Брешут собаки! Джантай сам видел. — Эй, Джантай, где ты? — Скажи, помнишь, как встретились? Но Джантай не отзывался, как сквозь землю провалился. Однако тогда не до него было. Начался спор, некоторые уже встали на мою сторону, но какой-то маловер разубедил их сразу. «Что трепаться зря?» — мрачно проговорил он. «Кто-то что-то сделал один раз, мало ли случаев бывает. Мы не дети. На нашей трассе вождение прицепов запрещено, и никто этого не разрешит. Попробуй, скажи инженеру по безопасности, он тебе такую дулю сунет, что не укусишь». Под суд не пойдет из-за вас. Вот и весь разговор. — Да брось ты! — вступился был и другой. — Что значит не разрешит? Вот Иван Степанович в тридцатом, на полуторке, первый открыл перевал, а никто ему не разрешал, сам пошел. Вот он, живой еще. — Да, было, — подтвердил Иван Степанович, — но, говорит, — сомневаюсь. Тут и летом-то никто не ходил с прицепами, а сейчас зима. Алибег все время молчал, а тут заговорил. «Довольно спорить. Дело хоть и небывалое, а подумать надо. Только не так, как ты, Ильяс. тяп давай прицепа и пошел. Подготовиться надо. Продумать все как следует, посоветоваться, провести испытания. Одними словами ничего не докажешь». «Докажу», — ответил я. «Пока вы будете думать-гадать, я докажу. Тогда убедитесь». У каждого человека свой характер. Надо им, конечно, управлять, но не всегда это удается. Я сидел за рулем и не ощущал ни машины, ни дороги. Во мне кипели боль, обида, горечь и раздражение. Чем дальше, тем больше распалялось задетое самолюбие. Нет, я вам докажу, докажу, как не верить человеку, докажу, как смеяться над ним, докажу, как осторожничать, оглядываться. Алибек тоже хорош. Подумать надо, подготовиться, испытать. Он умный, осмотрительный, а я плевал на это. Запросто сделаю и утру всем носы. Поставив машину в гараж, я долго еще возился возле нее. В душе у меня все было натянуто до предела. Я думал только об одном — двинуться с прицепом на перевал. Я должен был это сделать во что бы это ни стало. Но кто мне даст прицеп? С такими мыслями я брел по двору. Было уже поздно. Только в диспетчерской светилось окно. Я остановился. Диспетчер. Диспетчер может все устроить. Сегодня дежурила, кажется, Кадича. Тем лучше. Она не откажет, не должна отказать. Да если на то пошло, не преступление же я собираюсь совершить. Наоборот, она лишь поможет мне сделать полезное, нужное для всех. Подойдя к диспетчерской, я поймал себя на мысли что давно уже не входил в эту дверь, как бывало, а обращался через окошечко. Я замялся. Дверь открылась, Кадича стояла на пороге. Я к тебе, Кадича. Хорошо, что застал. А я уже ухожу. Ну, пойдем, провожу до дому. Кадича удивленно подняла брови, недоверчиво посмотрела на меня, потом улыбнулась. Пошли. Мы вышли из проходной. На улице было темно. С озера доносились шумные всплески, дул холодный ветер. Кадича взяла меня под руку, прижалась, укрываясь от ветра. «Холодно?» — спросил я. «С тобой не замерзну», — отшутилась она. Еще минуту назад я отчаянно волновался, а сейчас почему-то успокоился. «Завтра ты когда дежуришь, Кадича?» «Во вторую смену, а что?» «Дело у меня есть очень важное. От тебя все зависит». Сначала она и слушать не хотела, но я продолжал убеждать. Остановились у фонаря на углу. «Ох, Лиас!» — проговорила Кадича с тревогой, заглядывая мне в глаза. «Зря ты это затеваешь!» Но я уже понял, что она сделает, как прошу. Я взял ее за руку. «Ты верь мне, все будет в порядке». «Ну, договорились?» Она вздохнула. «Ну, что с тобой поделаешь?» И кивнула головой. Я невольно обнял ее за плечи. Тебе бы джигитом родиться, Кадича. Но до завтра. Крепко пожал ей руку. К вечеру приготовь все бумаги, поняла? — Не спеши, — проговорила она, не выпуская мою руку. Потом неожиданно повернулась. — Ну, иди. Ты сегодня в общежитии? — Да, Кадича. — Спокойной ночи. На другой день у нас был техосмотр. Люди на автобазе нервничали. Вечно эти инспектора заявляются некстати, вечно придираются ко всему и составляют акты. Сколько с ними возни, сколько хлопот. Но те были невозмутимы. За свою машину я был спокоен, однако держался подальше, делал вид, что занят ремонтом. Надо было оттянуть время до вступления на дежурство Кадичи. Никто не заговаривал со мной, не напоминал о вчерашнем. Я знал, что людям не до меня. Все спешили быстрее пройти техосмотр и отправиться в рейс, нагнать упущенное время. И все же обида в душе не проходила. Техосмотр я прошел во второй половине дня. Инспектора ушли, стало тихо и пусто. В глубине двора под открытым небом стояли прицепы. Их использовали иногда по равнинным дорогам для внутренних перевозок. Я облюбовал себе один, обыкновенная тележка, кузов на четырех колесах. Вот и вся премудрость, а сколько пришлось переволноваться. Тогда я еще не знал, что меня ожидает. Спокойно пошел в общежитие. Надо было поплотнее пообедать и вздремнуть часок. Дорога предстояла трудная. Но я так и не смог заснуть, ворочался сбоку на бок. А когда начало смеркаться, вернулся на автобазу. Кадича была уже здесь. Все готово. Я взял путевку и поспешил в гараж. «Теперь держитесь». Развернул машину, подвел к прицепу, перевел мотор на малые обороты, вышел, осмотрелся вокруг, никого нет. Слышал только стук станков в ремонтной мастерской до да шум прибоя на озере. Небо будто бы чистое, но звезд еще не видно. Рядом тихо постукивает мотор, и сердце мое постукивает. Хотел закурить, да тут же отбросил папиросу в сторону. Потом... У ворот меня остановил вахтер. «Стой! Куда?» «На погрузку, Аксакал», — сказал я, стараясь быть равнодушным. «Вот пропуск на выезд». Старик уткнулся в бумажку, никак не разберет при свете фонаря. «Не задерживай, Аксакал», — не утерпел я. «Работа не ждет». Погрузка прошла нормально, с полной выкладкой, два места в кузове, два в прицепе. Никто слова не сказал, я даже удивился. Вышел на трассу и только тогда закурил. Уселся поудобнее, включил фары и дал полный газ. Закачалась, замельтешила тьма на дороге. Путь был свободен, и ничто не мешало мне увеличивать скорость до предела. Машина неслась легко, почти не ощущался погромыхивающий сзади прицеп. Правда, на поворотах нас немного заносило в сторону, и выруливать было труднее, но это с непривычки. Приноровлюсь, думал я. «Даешь, Далон! Даешь, синдзян крикнул я себе и пригнулся к баранке, как всадник к холке коня. Пока дорога ровная, надо было нажимать. К полночи я рассчитывал выйти на штурм Далона. Некоторое время я даже перекрывал свои расчеты. Но когда начались горы, идти пришлось осторожней. Не потому, что мотор не справлялся с нагрузкой. Сдерживали меня не столько подъемы, сколько спуски. Прицеп вихлял на уклонах, гремел, подталкивал машину, мешал спокойно спускаться. Поминутно приходилось переключать скорости, тормозить, выруливать. Сначала я крепился, старался не замечать, но дальше больше. Это стало беспокоить меня, раздражать. Сколько их на пути, подъемов до спусков, приходило ли кому в голову подсчитать. И все же я не падал духом. Мне ничто не грозило, только силы выматывались ничего успокаивал я себя сделаю передышку перед перевалом пробьюсь я не понимал почему сейчас мне было гораздо труднее чем тогда осенью когда я вел на буксире машину дал он приближался лучи фар заскользили по темным каменным громадам ущелья скалы с нахлобученными снежными шапками нависали над дорогой замелькали крупные хлопья снега должно быть ветер сдул сверху подумал я Но хлопья стали налипать на стекла и оползать вниз, значит, шел снег. Он был не очень густ, но мокрый. «Этого еще не хватало», — выругался я сквозь зубы, включил щетки. Начались первые крутизны перевала. Мотор завел знакомую песню. Монотонный, нацадный гул пополз во тьме по дороге. Наконец подъем взят. Теперь впереди долгий путь под уклон. Мотор заурчал. Машина пошла вниз, сразу замотала из стороны в сторону. Я чувствую спиной, как дурит прицеп, как он наезжает и тычется в машину, слышу, как гремит, скрежещет металл на стыке сцепа. Этот скрежет, сводит мне спину до ломоты, отзывается тупой болью в предплечьях. Колеса не подчиняются тормозам, скользят по мокрому снежному покрову. Машина пошла юзом. Затряслась всем корпусом, вырывая баранку из рук, и заскользила наискось по дороге. Я вывернул руль, остановился. Дальше не могу, сил нет. Выключил фары, заглушил мотор. Руки одеревенели, стали словно протезы. Я откинулся на спинку сиденья и услышал свое хриплое дыхание. Просидел так несколько минут, отдышался, закурил. А вокруг тьма, дикая тишина. Только ветер посвистывает в челях кабины. Боюсь представить, что будет впереди. Отсюда идут вверх по откосам серпантины. Мучение для мотора и для рук – это бесконечное карабканье по склону горы зигзагами. Однако раздумывать не приходится: снег валит. Я завел мотор. Машина с тяжелым ревом двинулась в гору. Стиснув зубы. Без передышки брал серпантины, петлю за петлёй, одно за другой. Кончились серпантины. Теперь крутой спуск, ровная, пологая дорога до поворота к дорожному участку и дальше последний приступ перевала. С трудом съехал вниз. По прямой дороге, которая тянется километра четыре, разогнал машину и с ходу припустил на подъём. Пошёл, пошёл вверх ещё, разгона хватило ненадолго машина стала угрожающе замедлять ход переключил скорость на вторую затем на первую откинулся на спину вцепился в баранку в просвете туч брызнули звезды в глаза не с места дальше не берет колеса забуксовали повели в сторону я придавил акселератор до самого дна ну еще ну еще немного держись закричал я не своим голосом Мотор с протяжного стона перешел на звенящую дрожь и сорвался. Дал перебой, заглох. Машина медленно поползла вниз, и тормоза не помогали. Она скатывалась с горы под тяжестью прицепа и, наконец, резко остановилась, ударившись о скалу. Все стихло. Я толкнул дверцу, выглянул из кабины. Так и есть. Проклятие. Прицеп завалился в кювет. Теперь никакими силами его не вытащишь. В беспамятстве я снова завел мотор, рванул вперед. Бешено закрутились колеса, машина поднатужилась, напряглась всем корпусом, но даже не сдвинулась с места. Я выпрыгнул на дорогу, подбежал к прицепу. Его колеса глубоко увязли в кювете. Что делать? Ничего не соображая, в дикой иступленная злобе кинулся я к прицепу, стал руками и всем телом толкать колеса. Потом подлез под кузов плечом, зарычал как зверь, напрягся до свербящей боли в голове, пытаясь сдвинуть прицеп на дорогу, но куда там? Обессилев, упал лицом на дорогу и подгребая под себя грязь со снегом заплакал от досады. Потом встал, пошатываясь, подошел к машине и сел на подножку. Издали донесся гул мотора. Два огонька спускались под уклон к пологой дороге. Не знаю, кто он был, этот шофер, куда и зачем гнала судьба его среди ночи, но я испугался, будто огни эти должны были настичь и поймать меня. Как вор метнулся я к сцепу, скинул на землю соединительную серьгу, прыгнул в кабину и помчался вверх по дороге, бросив кювете прицеп. Непонятный, жуткий страх преследовал меня. Все время казалось, что прицеп гонится за мной по пятам, вот-вот настигнет. Я несся с небывалой скоростью, не расшибся, пожалуй, лишь потому, что наизусть знал дорогу. К рассвету прибыл на перевалочную базу, не отдавая себе никакого отчета, как сумасшедший заколотил кулаками в дверь. Дверь распахнулась. Неглядя на осель, прошел в дом, как был, весь в грязи с головы до ног. Тяжело дыша, сел на что-то влажное. Это был ворох выстиранного белья на табурете. Полез в карман за папиросами. Под руку попались ключи от зажигания. С силой швырнул их в сторону, уронил голову и застыл, разбитый, грязный, оцепеневший. Босые ноги осель переминались возле стола. Ну что я мог сказать ей? Осель подняла с пола ключи, положила на стол. «Умоешься?» «Я воды согрела с вечера», — негромко сказала она. Я медленно поднял голову. Озявшая осель стояла передо мной в одной рубашке, прижав к груди тонкие руки. Ее испуганные глаза смотрели на меня с тревогой и сочувствием. «Прицеп завалил на перевале», — произнес я чужим бесцветным голосом. «Какой прицеп?» — не поняла она. Железный, зеленый, два тридцать восемь. Не все ли равно, какой? — раздраженно выкрикнул я. Украл я его, понимаешь, украл. Осель тихо ахнула, присела на кровать. А зачем? Что зачем? Меня злило ее непонимание. С прицепом хотел пробиться через перевал. Ясно? Доказать задумал свое. Вот ты погорел. Я снова уткнулся в ладони. Некоторое время мы оба молчали. Осель вдруг решительно встала и начала одеваться. «Что же ты сидишь?» — строго сказала она. «А что делать?» — пробормотал я. «Возвращайся на автобазу». «Как? Без прицепа? Там все объяснишь». «Да ты что!» — взорвался я и забегал по комнате. «С какими глазами я приволоку туда прицеп? Извините, мол, простите, ошибся, на пузе ползать, умолять». «Не буду! Пусть что хотят делают! Плевать!» От моих криков в кроватке проснулся сынишка. Он заплакал. Осель взяла его на руки. Он заревел еще больше. «Трустый!» — вдруг тихо, но твердо сказала Осель. «Что?» Не помня себя, я бросился к ней с кулаками, замахнулся, но не посмел ударить. Меня остановили ее ошеломленные, широко раскрытые глаза. Я увидел в ее зрачках свое страшное, искаженное лицо. Грубо отпихнул ее в сторону, шагнул к порогу и вышел, с треском хлопнув дверью. На дворе уже было светло. При свете дня все вчерашнее представилось мне еще более черным, неприглядным, непоправимым. Пока что выход видел один — Отвезти на место хотя бы тот груз, который был на машине. А дальше — не знаю. На обратном пути домой не заезжал. Не потому что поссорился сосель. Никому не хотел показываться на глаза, никого не хотел видеть. Не знаю, как другим, но мне в таких случаях лучше побыть в одиночестве. Не люблю показывать людям свое горе. Кому оно нужно? Перетерпи, если можешь, пока не сгорит все. Переночевал по дороге в доме для приезжих. Снилось мне, будто ищу прицеп на перевале. Не сон, а кошмар один. Следы вижу, а прицепа нет. Мечусь, спрашиваю, куда девался прицеп, кто его угнал. А его и на самом деле не было на том злосчастном месте, когда я возвращался. Потом уж узнал. Оказывается, Алибек притащил прицеп на автобазу. Вслед за прицепом вернулся утром и я. Почернел за эти дни, глянув в зеркальце над кабиной и не узнаю себя. На автобазе, как всегда, шла обычная жизнь, и только я, будто не здешний, неуверенно подкатил к воротам, тихо проехал во двор, остановился подальше от гаража в дальнем углу. Из кабины вышел не сразу. Повел глазами по сторонам, люди побросали работу, смотрят на меня. Эх, развернуться бы сейчас да укатить, куда глаза глядят. Но деваться было некуда. Пришлось выйти из кабины. Собрал в себе все силы и пошел через двор к диспетчерской. Старался казаться спокойным, но на самом деле иду, как провинившийся перед строем. Знаю, что все провожают меня хмурыми взглядами. Никто не окликнул, никто не поздоровался. Да и я на их месте поступил бы, наверное, так же. Споткнулся на пороге, и сердце мое будто споткнулось. Про Кадичу-то забыл, подвел ее. В коридоре прямо в лицо мне смотрел со стены плакат «Молния». «Позор!» написано крупными буквами, а под этой надписью изобразили прицеп, брошенный в горах. Я отвернулся. Лицо горело, как от пощечины. Вошел в диспетчерскую. Кадича говорила по телефону, увидев меня, повесила трубку. «На!» — бросил я на стол злополучную путевку. Кадича с жалостью глянула на меня. Только бы, думаю, не раскричалась, не заплакала. Потом, где-нибудь не сейчас, прошу ее мысленно. И она поняла, ничего не сказала. «Шум был?» — тихо спросил я. Кодича кивнула головой. «Ничего», — процедил я сквозь зубы, стараясь ободрить ее. «Сняли тебя с трассы», — сказала она. «Сняли? Совсем?» Я криво усмехнулся. «Хотели совсем? На ремонт?» Да ребята вступились. Перевели пока на внутренние рейсы. Зайди к начальнику, вызывал. Не пойду. Пусть сами решают, без меня. Жалеть не буду. Я вышел. Понуро поплелся по коридору. Кто-то шел навстречу. Я хотел пройти боком, но Алибек загородил путь. «Нет, ты постой!» — оттеснил он меня в угол. В упор, глядя, проговорил злым, свистящим шепотом. «Ну что, герой, доказал?» «Доказал, что ты сукин сын!» «Хотел как лучше», — буркнул я. «Врешь! Один хотел отличиться, на себя работал. А стоящее дело загубил!» «Пойди теперь попробуй докажи после этого, что можно ходить с прицепом, балда, выскочка!» «Может быть, кого-нибудь другого эти слова заставили бы одуматься, но мне теперь было все равно. Ничего не понял я, только видел одну обиду свою». Я — выскочка, стремлюсь отличиться, заработать славу. Это же неправда. — Отойди, — отстранил я Алибека. — Без тебя тошно. Вышел на крыльцо. Холодный пронизывающий ветер мел по двору снежную пыль. Люди проходили мимо, молчаливо косясь на меня. Что было делать? Сунул в карманы кулаки и зашагал к выходу. Лед, намерший на лужах, с хрустом втаптывался в землю. Под ноги попала банка из-под того-то. Изо всей силы пнул ее через ворота на улицу и сам двинулся следом. Весь день бесцельно бродил я по улицам городка, слонялся по пустой пристани. На Иссыкуле штормило, баржи качались у причалов. Потом я очутился в чайной. На столе передо мной стояла початая пол-литровка, да какая-то закуска в тарелке. Оглушенный первым же стаканом, я тупо глядел себе под ноги. Что приуныл, джигит? Раздался вдруг возле меня чей-то приветливый, слегка насмешливый голос. С трудом поднял голову Кадича. «Что, не пьется одному?» — улыбнулась она, присела рядом за столик. «Ну давай выпьем вместе». Кадича разлила водку по стаканам, пододвинула ко мне. «Держи», — сказала она, и задорно подмигнула, будто мы пришли сюда просто посидеть да выпить. «Ты что, радуешься?» — спросил я недовольно. «А что горевать? С тобой мне все ни по Ильяс. А я думала, ты крепче». «Ну, где наша не пропадала?» Негромко засмеялась она, придвинулась ближе, чокнулась, глядя на меня темными, ласкающими глазами. Мы выпили, я закурил. Вроде бы немного полегчало, и я улыбнулся первый раз в этот день. «Молодец ты, Кадича», — сказал я и сжал ее руку. Потом мы вышли на улицу, было уже темно. Шальной ветер с озера раскачивал деревья и фонари. Земля качалась под ногами. Кадича вела меня, поддерживая под руку, заботливо приподняла мой воротник. «Виноват я перед тобой, Кадича», — проговорил я, испытывая чувство вины и благодарности. «Но знай, в обиду тебя не дам, сам буду отвечать». «Позабудь об этом, родной мой», — ответила она. «Беспокойный ты. Все рвешься куда-то. А мне больно за тебя. Я и сама такая была. За жизнь ее не угонишься. Бери, что берется. Зачем дразнить судьбу?» «Ну, это смотря как понимать», — возразил я, а потом подумал и сказал, «А может, ты и права». Мы остановились у дома, где жила Кадича. Она давно жила одна. С мужем они почему-то разошлись. «Ну, я пришла», — сказала Кадича. Я медлил, не уходил. Было уже что-то такое, что связывало нас. Да и не хотелось сейчас идти в общежитие. Правда, хороша, но иной раз она слишком горька, и невольно стараешься избежать ее. «Что задумался, милый?» — спросила Кадича. «Устал? Идти далеко?» «Ничего, доберусь как-нибудь». «До свидания». Она взяла мою руку. у у Постой, я согрею», — проговорила Кадича, запрятала мою руку к себе под пальто, порывисто прижала к груди. Я не посмел отдернуть, не посмел воспротивиться этой горячей ласке. Под рукой моей билось ее сердце, стучало, как бы требуя своего, долгожданного. Я был пьян, но не в такой степени, чтобы ничего не понимать. Я осторожно убрал руку. «Ты пошел?» — сказала Кадича. «Да». «Ну, прощай». Кадича вздохнула. Быстро пошла прочь. В темноте хлопнула калитка. Я было тоже тронулся в путь, но через несколько шагов остановился. Сам не знаю, как это произошло. Только я был снова возле калитки. Кадича ждала меня. Она бросилась на шею, крепко обняла, целуя в губы. «Вернулся», — прошептала она. Затем взяла меня за руку, повела к себе. Ночью я проснулся и долго не мог понять, где нахожусь. Голова болела. Мы лежали рядом. Теплая, полуголая кадича, прильнув, ровно дышала мне в плечо. Я решил встать, немедленно уйти, пошевелился, кадича не открывая глаз обняла. «Не уходи», — тихо попросила она. Потом подняла голову, заглянула в темноте в глаза и заговорила прерывающимся шепотом, «Я теперь не могу без тебя. Ты мой. Ты всегда был моим. И больше я ничего не хочу знать. Лишь бы ты любил меня, Ильяс. Другого я ничего не требую. Но и не отступлюсь, понимаешь, не отступлюсь». Кадича заплакала, ее слезы потекли по моему лицу. Я не ушел. Уснули на рассвете. Когда проснулись, на дворе было уже утро. Я быстро оделся, неприятный, тревожный холодок сжимал сердце. Натягивая на ходу полушубок, торопливо вышел во двор, юркнул за калитку. Прямо на меня шел человек в рыжем, разлапистом лисе Малахая. Ух, были бы в глазах моих пули. Джантай шел на работу. Он жил здесь неподалеку. Мы оба на мгновение замерли, я сделал вид, что не заметил его. Круто повернулся и быстро зашагал к автобазе. Джонтай многозначительно кашлянул вслед. Шаги его скрипели на снегу, не приближаясь и не удаляясь. Так, один за другим, мы шли до самой автобазы. Не сворачивая в гараж, я пошел прямо в контору. В кабинете главного инженера, где обычно проходили утренние пятиминутки, приглушенно гудели голоса как мне хотелось войти сейчас туда, сесть где-нибудь на подоконнике, положить ногу на ногу, закурить, послушать, как беззлобно переругиваются и спорят шоферы. Никогда не представлял, что это может быть так желанно человеку. Но я не решался войти. Я не трусил, нет, пожалуй. Во мне были все та же озлобленность, вызывающее, отчаянное, бессильное упрямство. И ко всему этому смятение после ночи, проведенной с кадичой. Да и люди, оказывается, совсем не собирались забывать о моей неудаче. За дверьми речь шла как раз обо мне. Кто-то закричал «Безобразие! Подсуд его! А вы цацкаетесь!» Еще хватает нахальства говорить, что он задумал правильно, а прицеп-то бросил на перевале. Его перебил другой голос. «Верно. Видали мы таких. Умный очень. Премиальный захотел под шумок. Выручаю, мол, автобазу. Да только боком все вышло». Люди заспорили, загалдели. Я пошел прочь. Не подслушивать же возле дверей. Услышав за спиной голоса, я ускорил шаги. Ребята все еще гомонили. Алибек кому-то горячо доказывал на ходу. а тормоза на прицепы мы сделаем у себя на базе. Не такое уж трудное дело. Перебросить шланг с компрессора, вложить колодки. Это Ильяс, что ли? «Ильяс, постой!» — окликнул он меня. Я, не останавливаясь, шел к гаражу. Лебег догнал, дёрнул за плечо. «Фу, чёрт! Понимаешь, убедил таки? Готовься, Ильяс. Пойдёшь в напарники? В испытательный рейс? С прицепом?» Зло меня взяло. Выручать задумал. На буксир брать друга-неудачника. В напарники. Я бросил его руку с плеча. «Катись ты со своими прицепами!» «Да ты что лютуешь? Сам же виноват!» «Да, я и забыл. Володька Ширяев тебе ничего не говорил?» Нет, не видел я его. А что? Как что? Где ты пропадаешь? Осель ждет на дороге, спрашивает у наших, переживает. А ты? У меня ноги подкосились. И так тяжело, так невыносимо противно стало на душе, что рад был бы умереть на месте. А Алибек дергает меня за рукав и все объясняет про какие-то приспособления к прицепам. Джантай стоит в сторонке, прислушивается. Отойди, вырвал я руку. «Какого черта вы ко мне пристаете? Хватит! Никаких прицепов мне не надо! И ни в каких напарниках я ходить не буду! Ясно тебе?» Алибек нахмурился, заиграл желваками, сам начал, наломал дров и первый в кусты. «Так, что ли? Как хочешь, так и понимай!» Подошел к машине, руки трясутся, ничего не соображаю. Прыгнул зачем-то в яму под машину, привалился к кирпичной кладке голову охладить. «Слушай, Ильяс!» — раздался над ухом шепот. Я поднял голову, кого еще принесло. Джантай в Малахайе присел над ямой, как гриб, смотрит на меня хитрыми щелочками глаз. «Ты ему правильно выдал, Ильяс. Кому?» «Алибеку, активисту. Как камень на зуб попал. Примолк сразу новатор. А тебе какое дело?» «А такое. Ты и сам, небось, понял?» Нам, шофёрам, прицепа ни к чему. Знаем, как это делается. Увеличил норму выработки, сократил пробег. Давай все подтягивайся, расценочку за груза километр срежут. Какого же чёрта бить по своему карману? Славы на день, а потом что? Мы на тебя не в обиде, так и держись. — Это кто мы? — спросил я как можно спокойнее. — Мы — это ты? — Да не я один, — заморгал глазами Джантай. «Врешь, гнида паршивая, на зло тебе буду ходить с прицепом. Душу положу, добьюсь. А сейчас вон отсюда, я еще доберусь до тебя». «Ну-ну, ты не больно», — огрызнулся Жантай. «Знаю тебя чистенького, подумаешь. А что касается того, гуляй, пока гуляется». «Ах ты!» — вскрикнул я вне себя и двинул его со всей силы под челюсть. Он как сидел на краю ямы, так и опрокинулся. Малахай покатился по земле. Я выскочил из ямы, бросился к нему, но джантай успел встать на ноги, отпрыгнуть в сторону, завопил на весь двор. «Хулиган, бандит, драться?» «Найдется на тебя управа!» «Распоясался?» «Зло срываешь!» Со всех сторон сбежались люди. Прибежал и Алибек. «В чем дело? За что ты его?» «За правду!» — закатывался джантай «За то, что правду сказал в глаза!» «Сам прицеп выкрал, заварил его на перевале, нагадил, а когда другие честно берутся исправить ошибку, драться лезет. Теперь ему невыгодно, славу упустил». Алибек ко мне побелел, заикается от гнева. «Подлец!» — столкнул он меня в грудь. «Зарвался, мстишь за перевал? Ничего, без тебя обойдемся, без героев!» Я молчал, я не в силах был что-либо сказать. Я был так потрясен наглой ложью Джантая, что не мог вымолвить ни слова. Товарищи Хмуро смотрели на меня. Бежать, бежать отсюда. Я подскочил к машине и погнал ее вон из автобазы. По дороге я напился, забежал в придорожный магазинчик, не помогло, остановился еще раз, выпил полный стакан, а потом понесло. Только мелькают мосты, придорожные знаки, до да встречные машины повеселил вроде. Эх, думаю, пропади все пропадом. Чего тебе не хватает? Крутишь баранку, ну и крути. А Кадича? Чем она хуже других? Молодая, красивая, любит тебя, души не чает. На все готова ради тебя. Дурак неблагодарный. Приехал домой уже вечером. Стою в дверях, шатаюсь. Полушубок свисает сзади на одном плече. Я иногда освобождаю правую руку, чтобы удобнее было за рулем. Привычка такая с детства, когда камни пулял мальчишкой. Осель кинулась ко мне. «Ильяс, что с тобой?» Потом, кажется, сообразила, в чем дело. «Ну, что же ты стоишь? Устал, замерз? Раздевайся!» Хотела помочь, но я молча оттолкнул ее. Стыд приходилось прикрывать грубостью. Спотыкаясь, пошел по комнате, с грохотом опрокинул что-то, тяжело опустился на стул. «Что-нибудь случилось, Ильяс?» Осель беспокойно заглядывала в мои пьяные глаза. «А ты что, не знаешь, что ли?» Я опустил голову. «Лучше не смотреть». Я сидел, ожидал, что Осель начнет упрекать меня, жаловаться на судьбу, проклинать. Я готов был выслушать все и не оправдываться, но она молчала, как будто не было ее в комнате. Я осторожно поднял глаза. Осель стояла у окна спиной ко мне, и хотя я не видел ее лица, знал, что она плачет. Острая жалость стиснула мое сердце. — Знаешь, я хочу сказать тебе, Осель, — нерешительно начал я, — хочу сказать. И умолк. Не хватило духу признаться. Нет, не мог я нанести ей такой удар. Пожалел, а не надо было. Мы, пожалуй, не сможем скоро поехать к твоим, Ваил, — повернул я разговор в другую сторону. Попозже как-нибудь. Сейчас не до этого. Отложим, не к спеху, — отозвалась Асель. Вытерла глаза, подошла ко мне. — Ты сейчас не думай об этом, Лиас. Все будет хорошо. О себе лучше подумай. Странный ты какой-то стал. Не узнаю я тебя, Ильяс. Ну, ладно. Перебил я ее, раздраженный тем, что смолодушничал. Устал, спать хочу. Через день на обратном пути я встретил лебека по ту сторону перевала. Он шел с прицепом. Далон был взят. Увидев меня... Алибек выскочил на ходу из кабины, замахал рукой и сбавил скорость. Алибег стоял на дороге радостный, торжествующий. «Привет, Ильяс! Выходи, покурим!» — крикнул он. Я притормозил. В кабине Алибека за рулем сидел молоденький паренек, второй шофер. На колеса машины были намотаны жгутами цепи. Прицеп был на пневматических тормозах. Это я сразу заметил, но не остановился, нет». — Удалось тебе, хорошо, а меня не трогай. — Стой, стой, — побежал за мной Алибек. — Дело есть, остановись, Ильяс! — Ах ты, шайтан, что ж ты... — Ну ладно же. Я разгонял машину. — Кричи, не кричи. Никаких у нас с тобой дел нет. Мое дело давно погорело. И хорошо я поступил. Я потерял в Алибеке лучшего друга. Ведь он был прав, прав во всем. Теперь-то я понимаю. Но тогда не мог простить, что он до обидного просто и быстро добился того, что стоило мне стольких нервов, такого напряжения и труда. Лебек всегда был вдумчивым, серьезным парнем. Он никогда не пошел бы на перевал партизанам, как я. И правильно сделал, что вел машину с напарником. Они могли меняться в пути за рулем и брать перевал со свежими силами. На перевале решают мотор, воля и руки человека. К тому же у Алибека с напарником почти вдвое сокращалось время пробега. Все это он учел, пристроил действующий тормозак прицепу от компрессора машины. Не забыл самые обыкновенные цепи, обмотав ими ведущие колеса. В общем, он повел бой с перевалом во всеоружии, а не брал на ура. Вслед за Алибеком стали водить машины с прицепом и другие. Ведь в любом деле главное начать. Тем временем машин прибавилось, помощь прислали из соседней автобазы. Полторы недели днем и ночью гудел шаньский тракт под колесами. Словом, как не трудно было, а просьбу китайских рабочих наши выполнили в срок, не подвели. Я тоже работал. Это я теперь спокойно рассказываю, когда прошло уже столько лет и все улеглось. А в те горячие дни не удержался я все для не так повернул коня жизни. Но продолжу все по порядку. Я приехал на автобазу после встречи с алибегом уже затемно. Пошел в общежитие, но по пути опять свернул в чайную. Все эти дни у меня было неодолимое, нечеловеческое желание напиться до беспамятства, чтобы позабыть все начисто, уснуть мертвецким сном. Я выпил много, но водка почти не действовала на меня. Вышел я из чайной, еще более раздраженный и расстроенный. Побрел среди ночи по городу и, уже не задумываясь, свернул на береговую улицу к Кадиче. Так и пошло. Заметался я между двух огней. Днем на работе за рулем, а вечерами сразу шел к Кадиче. С ней было удобней, спокойней. Я как бы прятался от себя, от людей и от правды. Мне казалось, что только Кадича понимает меня и любит. Из дома я старался быстрее уехать. Осель. Родная моя Осель, если бы она знала, что своей доверчивостью, чистотой душевной, она гнала меня из дому. Я не мог обманывать, знать, что недостоин ее, не заслуживаю всего того, что она для меня делала. Несколько раз приезжал домой нетрезвый, и она даже не упрекнула. До сих пор не могу понять, что это было. Жалость, безволие. Или, наоборот, выдержка, вера в человека? Да, конечно, она ждала. Она верила, что я возьму себя в руки, сам осилю себя и стану таким, каким был прежде. Но лучше бы она ругала, принудила выложить честно всю правду. Может быть, осили потребовал бы от меня ответа, если б знала, что меня терзали не только неприятности по работе. Она не представляла, что творилось со мной в эти дни. А я жалел ее, все откладывал разговор на завтра, на следующий раз, да так и не успел сделать того, что обязан был выполнить ради нее, ради нашей любви, ради нашей семьи. В последний раз Осель встретила меня радостная, оживленная. Она разрумянилась, глаза ее блестели. Она потащила меня, как был в полушубке и сапогах, прямо в комнату. Смотри, Ильяс, сама тоже стоит на ногах. Да ну, где он? А вон, под столом. Так он же ползает по полу. Сейчас увидишь. А ну, сынок, покажи папе, как ты стоишь. Ну, иди, иди, Самат. Самат каким-то образом понял, чего от него хотят. Он весело заковылял на четвереньках, выбрался из-под стола и, держась за кровать, с трудом выпрямился. Он постоял, мужественно улыбаясь, покачиваясь на мягких ножонках. И с той же мужественной улыбкой шмякнулся об пол. Я подскочил, сгрёб его в охапку и прижал к себе, вдыхая нежный молочный запах ребёнка. Какой он был родной, этот запах! Такой же родной, как Осель. Ты его задушишь, илья осторожней! Осель взяла сына. Ну что скажешь? Раздевайся. Скоро он станет совсем большой, тогда и мама начнёт работать. Всё уладится, всё будет хорошо, так ведь, сынок, да? А ты? Асель глянула на меня улыбчивым и грустным взглядом. Я сел на стул. Я понял, что в это короткое слово она вложила все, что хотела сказать, все то, что накопилось у нее на душе за эти дни. Это были и просьба, и упрек, и надежда. Я должен был сейчас же рассказать ей все или немедленно уехать. Лучше уж уехать. Она очень счастлива и ничего не подозревает. Я встал со стула. Я поеду. — Куда ты? — встрепенулась осель. — Ты и сегодня не останешься. Чаю хоть выпей. — Не могу. Надо мне, — пробормотал я. — Сама знаешь, работа сейчас такая. Нет, не работа гнала меня из дома. Я должен был лишь утром выехать в рейс. В кабине я тяжело плюхнулся на сиденье и застонал от горя. Долго копался, не попадая ключом в зажигание. Потом вырулил на дорогу и ехал, пока не скрылись позади огни в окнах. В ущелье, сразу же за мостом, свернул на обочину, загнал машину в кусты, погасил фары. Здесь я решил переночевать. Достал папиросы. В коробке оказалась единственная спичка. Она коротко вспыхнула и погасла. Я швырнул коробок вместе с папиросами за окошко, натянул на голову полушубок и, поджав ноги, скрючился на сиденье. Луна охмурилась над холодными темными горами. Ветер в ущелье тоскливо посвистывал, раскачивал приоткрытую дверь кабины. Она тихо поскрипывала. Никогда я так остро не ощущал полного одиночества, оторванности от людей, от семьи, от товарищей по автобазе. Жить так дальше было нельзя. Я дал слово, как только вернусь на автобазу, сразу же объясню искадичой, Попрошу ее простить меня и забыть все, что было между нами. Так будет честно и правильно. Но жизнь решила по-иному. Не ожидал я, не думал, что произойдет такое. Через день, утром, вернулся на перевалочную базу. Дома никого не оказалось, дверь была открыта. Сначала я предположил, что осель просто куда-то вышла, за водой или дровами. Огляделся по сторонам комнате беспорядок. Нежилым, холодным духом пахнуло на меня из нетопленной черной плиты. Я шагнул к кроватке сама-то пусто. «Осель!» — прошептал я со страхом. «Осель!» — шепотом ответили стены. Я опрометью кинулся к двери. «Осель!» Никто не отозвался. Побежал к соседям, к бензоколонке. Толком никто ничего не знал». Говорили, что вчера она уезжала куда-то на весь день, оставив ребенка у знакомых, а к ночи вернулась. Ушла. Узнала, содрогнулся я от страшной догадки. Вряд ли когда-нибудь мне приходилось гнать так машину по Тяньшанским горам, как в тот несчастный для меня день. Мне все время казалось, что я догоню ее за тем вон поворотом или вон в том ущелье, или еще где-нибудь по дороге. Как беркут, настигал я идущие впереди машины, тормозил, шел бок о бок, окидывая взглядом кабины, кузова, и вырывался вперед в обгон под брань шоферов. Так я мчался три часа без передышки, пока не закипела вода в радиаторе. Выскочил из кабины, забросал радиатор снегом, принес воды. От радиатора шел пар, машина дышала, как загнанная лошадь. Только собрался садиться за руль, как увидел идущий навстречу автосцеп Алибека. Я обрадовался. Хотя мы с ним не разговаривали и не здоровались, но если осель у них, то он скажет. Я выбежал на дорогу, поднял руку. «Стой, стой, Алибек, остановись!» Сменщик, сидевший за рулем, вопросительно глянул на Алибека. Тот хмуро отвернулся. Машина пронеслась мимо. Я стоял на дороге, весь в снежной пыли, и долго еще держал поднятую руку. Потом вытер лицо. Что ж, долг платежом красен. Но мне было не до обиды. Значит, Осель не приезжала к ним. Это было хуже. Выходит, она поехала к себе в Аил. больше ей некуда деваться как она переступила порог родительского дома, что сказала, и как посмотрели там на ее позорное возвращение, одна, с ребенком на руках. Надо было немедленно ехать в Ил. Скорее разгрузился и, оставив машину на улице, побежал в диспетчерскую сдать документы. В проходной я столкнулся с Джантаем. Ох уж это его наглая ненавистная усмешка». Кадича странно взглянула на меня, когда я просунулся в окошко диспетчерской и бросил на стол путевку. Что-то встревоженное, виноватое мелькнуло в ее глазах. «Принимай быстрей», — сказал я. «Что-нибудь случилось?» «Нет ее дома». «Ушла, осель!» «Да что ты!» Бледнее привстала из-за стола Кадича и, кусая губы, проговорила. «Прости меня! Прости меня, Ильяс! Это я! Я!» «Что я?» «Говори толком, рассказывай все», — бросился я к двери. «Я и сама не знаю, как все получилось. Честно говорю тебе, Ильяс, вчера постучался в окошко вахтер из проходной. Говорит, какая-то девушка хочет тебя видеть. Я сразу узнала, Сель. Она молча посмотрела на меня и спросила, это правда? А я... Я вдруг сказала, не помня себя, да, правда, все правда, со мной он». Она отпрянула от окошка а я упала на стол и зарыдала, повторяя, как дура мой, он мой. Больше я ее не видела. Прости меня. Постой. Откуда же она узнала? Это Джантай. Это он. Он и мне угрожал. Разве ты не знаешь этого подлеца? Ты езжай, Ильяс, к ней. Найди ее. Я больше не буду вам мешать. Уеду куда-нибудь. Машина несла меня по зимней степи. Сизая, смерзшаяся земля. Ветер завивал гривы сугробов, Выносил из арыка в бездомное перекати поле И гнал его прочь. Вдали темнели обветренные дувалы И голые сады Аила. К вечеру приехал Ваил. Остановился возле знакомого двора, Быстро закурил, чтобы унять тревогу, Пригасил окурок, посигналил. Но вместо осель вышла её мать, Накинув на плечи шуму. Я стал на подножку и негромко сказал «Здравствуйте, опа». — А, так это ты явился, — грозно ответила она. — И после всего этого ты смеешь называть меня Апоя? Прочь отсюда. Вон с моих глаз бродяга-проходимец сманил мое родное дитя, а теперь прикатил бесстыжие твои глаза, испоганил нам всю жизнь. Старуха не давала мне и рта раскрыть. Она продолжала бронить и поносить меня самыми обидными словами. На ее голос стали сбегаться люди, мальчишки из соседних дворов. «Убирайся отсюда, пока не созвала народ. Будь ты проклят, чтобы и не видеть тебя никогда!» Подступала ко мне разгневанная женщина, сбросив на землю шубу. Мне ничего не оставалось, как сесть за руль. Надо было уезжать, раз осель даже не желала меня видеть. В машину полетели камни и палки. Это мальчишки выпроваживали меня из аила. В ту ночь я долго бродил по берегу исыкуля Озеро металось, освещенное луной. Ой, Иссыкуль, вечно горячее озеро! Ты было холодным в ту ночь, студенным и неприветливым. Я сидел на днище опрокинутой лодки. Волны набегали наотмель злыми валами, бились о голенище сапог и уходили с тяжелым вздохом. Кто-то подошел ко мне, осторожно положил руку на плечо. Кадича.